Глава восьмая. Больница при институте или институт при больнице? Данилов поначалу не придал значения шуму, доносившемуся из смотровой. Ну, голоса и голоса. Может быть, к медсестре Маши заглянул кто-то из медсестёр, и теперь девушки рассказывают друг другу анекдоты. Но очень скоро разговор перешёл на крик. И Данилову пришлось покидать диван в ординаторской и пойти наводить порядок. Орать в медицинском учреждении нельзя. В смотровой давала волю эмоциям Толстуха в розовом сарафане стояла в бойцовской позе скандалистки, левая рука опирается в бок, за одной висящей на плече сумкой оберегает от посягательств, правая протянута вперёд. И то грозит указательным пальцем, то потрясает кулаком, то машет ладонью. Со стороны может показаться, что женщина играет в камень, ножницы, бумагу. «Да я вас всех тут!» — орала толстуха. «Вы еще не понимаете, с кем связались? Самому целый шефскому завтра все расскажу, что у вас тут творится. Я не семечками на базаре торгую, я в городской администрации работаю». Стандартный набор фраз и угроз. Ничего нового. Маша благоразумно стояла в 3 м от посетительницы возле открытой двери, ведущей в коридор. Мол, лишь бы психопатки в голову взбредёт ещё скула камена кинется. А за порогом переминался с ноги на ногу охранник. Судя по тому, что охраннику не было велено выставить посетительницу за дверь, Данилов предположил, что её гнев не беспричинен. А это кто? Ваш заведующий Толстухов впилась глазами в Данилова. Я дежурный врач приёмного отделения, представился Данилов. В вечернее время, когда начальство отдыхает, решаю вопросы вместо заведующего. Фамилия моя Данилов, зовут Владимиром Александровичем. Вы, наверное, уже слышали? Я слышал, как здесь упоминали директора департамента здравоохранения. Его здесь часто вспоминают. И еще слышал, что вы работаете в городской администрации. В каком подразделении можно узнать? В ДЭЗе, наверное? Людей, страдающих синдромом большого начальника, надо сразу же ставить на место. Иначе разговора с ними не получится. Потому, как сверкнули глаза женщины, Данилову стало ясно, что с ДЭЗом он угадал. «Тогда слушайте!» Правая рука перестала играть в камень-ножницы-бумагу и тоже упёрлась в бок, словно женщина готовилась пуститься в пляс. Две недели назад я положила к вам свою свекровь. Только принимал её другой врач. Куда именно её положили? Данила сел за стол и указал рукой на свободный стул. В какое отделение? В психосоматическое. Женщина села осторожно, словно боясь, что стул под ней взорвётся или развалится. Она у нас чудить любит. Вот надумала алохолом отравиться. Съела целую упаковку. Алохол желчегонный препарат. Отравиться им практически невозможно. На что ваша психосоматика, похоже, это какой-то концлагерь. Давайте по существу, попросил Данилов. Наше психосоматическое отделение, конечно, не пятизвёздочный отель, но и не концлагерь. Там воняет. Специфика отделения такова, что туда попадают люди с нарушениями психики. Некоторые из них чистоплотностью не отличаются. Да там всё засарено и застно. Как вас по имени-отчеству? Виктория Михайловна. Так вот, Виктория Михайловна, если вы пришли вечером для того, чтобы обсудить со мной санитарное состояние психосоматического отделения, да я плевать хотела на ваше состояние. У меня с векровь пропала. Если мы сейчас не проясним этот вопрос, я обращусь в милицию и объявлю розыск. Я не удивлюсь, если вы втихаря разобрали старуху на органы. Спокойствие, только спокойствие, Вальдемар. Отдернул себя Данилов и продолжил взывать к логике. Могу я узнать фамилию и год рождения вашей свекрови? Межевова Анна Ивановна, 31-го года рождения, лежала в 315-й палате. Скажу сразу. Органы человека 31 года рождения коммерческой ценности не представляют. В то, что мы тут не разбираем, как вы выразились, на органы, вы, конечно же, не поверите. Хорошо, пусть не разбираете, но где она? Кроме меня с мужем забирать её никому. Я её не забирала. Ну что же? Где Анна Ивановна? Только не убеждайте меня в том, что она ушла из отделения своими ногами, она дома до туалета дорогу забывает. Маша, вы смотрели движение? Спросил у сестры Данилов. Смотрела. Межевого выписана. Покажите журнал. Маша показала журнал. Действительно, пациентка, о которой шла речь, числилась в выписанных. И одежды её в отделении нет, сообщила Маша. А вы в отделении уже были? уточнил Данилов. Была. Ну что толку? Девчонки на посту сказали, что по их данным она выписана. Лечащий врач сегодня не дежурит. Кто лечащий врач? А Ванесова. Маша подошла к делу ответственно, собрала всю возможную информацию. Подождите 10 минут, Виктория Михайловна, я всё выясню и сообщу вам, сказал немного успокоившийся Толстуха Данилов. «Только очень прошу, не кричите». «Это все же больница, а не рынок, ладно?» «Ладно», — буркнула Виктория Михайловна. «Но предупреждаю, вам не удастся». «Давайте без угроз, хорошо?» Данилов слегка повысил голос. «Я же пуганный, знаете ли, и не раз. И помогаю вам не потому, что боюсь каких-то последствий. Я рядовой врач, не начальник. Мне, образно говоря, кроме своих цепей терять нечего». Виктория Михайловна поджала губы. Из ординаторской Данилов позвонил лечащему врачу. Благо список всех телефонов врачей седьмого корпуса, как мобильных, так и домашних, висел на стене. Так положено, на всякий случай. Доктор Аванесова сразу же вспомнила Межевову. — А-а-а, это та бабушка, которая своими какашками на стенах пыталась рисовать. Я перевела ее в тринадцатую психиатрическую. шестое отделение. Данилов так и думал, что сёстры ошибочно пометили Миживову в движении в суточном отчёте по поступлении и выбыти пациентов выписанной, а не переведённой. О родственникам не сообщали, но на ведь и со мной. Старшая сестра должна была позвонить, забыла, наверное. Информацию о переводе Виктория Михайловна приняла спокойно. Данилов опасался, что она начнёт качать права, выясняя, как врачи могли перевести бабушку без согласия родственников, но обошлось без нового скандала. Спасибо, доктор. Адрес и телефон не подскажете? Под чего же подскажу? Данилов достал из ящика стола пухлый адресный справочник и быстро найдя нужную страницу, списал на чистый лист бумаги адрес 13-й психиатрической больницы. и телефон её справочной и приёмного отделения. Для полного спокойствия Данилов позвонил в приёмное отделение больницы и узнал, что Миживого действительно поступила и в настоящее время лечится в шестом отделении. Коллега из тринадцатой психиатрической был столь любезен, что сообщил и номер палаты, и имя лечащего врача и заведующего отделением. Вы мне ещё свою фамилию запишите. Опросила Виктория Михайловна, когда Данилов протянул ей лист с информацией. "Зачем?" удивился Данилов. "На всякий случай. Вдруг я благодарность вам захочу написать. Жалобу не напишите, вот и будет благодарность", пошутил Данилов, но записал не только фамилию, но и имя с отчеством. Не жалко спросит. Виктория Михайловна, как оказалось, не собиралась ограничиваться одной лишь письменной благодарностью. Получив от Данилова бумажку с информацией, Она взамен положила на стол другую, оранжевую, купюру в пять тысяч рублей. «За что?» – поинтересовался Данилов. «За помощь!» «Заберите, пожалуйста!» «И не подумаю, Владимир Александрович!» Виктория Михайловна встала и направилась к выходу. Что делать в подобной ситуации? Пришлось Данилову с денежкой в руках догонять свою благодетельницу и чуть ли не силой возвращать ей подарок. Незваные гости появились тогда, когда купюра еще была в руке Данилова. Гостями оказались заместитель директора института по лечебной части Ромашов и двое незнакомых Данилову мужчин. Все были в белых халатах, то есть еще находились на работе, несмотря на то, что шел девятый час вечера. Увидев их, Виктория Михайловна ойкнула, забрала у Данилова купюру, скомкала ее в кулаке и, дробно стуча каблуками, ушла прочь. «Что здесь происходит?» – спросил Ромашов, вглядываясь в бейджик, висевший на груди у Данилова. Его спутники дружно, как по команде, нахмурились. Женщина навела справки о своей родственнице, а затем попыталась заплатить мне за это. «За справки о родственнице?» «За то, что я сказал, куда ее перевели». «Что вы мне голову морочите?» – взмутился заместитель директора. «Это не может стоить пять тысяч. Я же видел, сколько она пыталась вам дать». Во-первых, у меня есть два свидетеля. Данилов указал рукой на стоящих рядом Машу и охранника. Во-вторых, вы, Максим Лаврентьевич, видели, как я пытался вернуть деньги и вернул их. Какие ко мне могут быть претензии? Пока никаких. С нажимом на слово пока ответил Ромашов. Но предупреждаю, что буду к вам приглядываться. Ваше право. Данилов прекрасно понимал, что означает приглядываться на языке начальства. Конечно, кто ж рискнёт прибрать деньги в присутствии администрации? хмыкнул один из незнакомцев, намекая на то, что возврат денег был вызван их появлением. Ваши домыслы это ваше личное дело, вежливо сказал Данилов. Но если вы пытаетесь обвинить меня, давайте осмотрим ваши палаты. перебил его Ромашов. Проводите нас. В палатах всё было в порядке. Пусто и чисто. Всего хорошего, буркнул на прощание заместитель директора и сказал своим спутникам: "Теперь в реанимацию". И они пошли в реанимацию. А Данилов вернулся в смотровую. "Что это было?" спросил он у Маши. "Контрольный обход", пояснила она. "Чтобы мы не расслаблялись. Хорошо, что они не вошли тогда, когда деньги лежали на столе". Верно. — согласился Данилов. — А кто это был с Ромашовым? — Сама не знаю, — улыбнулась Маша. — У нас так много начальства, всех и не запомнишь. — Вы теперь будьте на чеку, Владимир Александрович. Ромашов ничего не забывает. — Я всегда на чеку, — улыбнулся в ответ Данилов. — При моей работе иначе нельзя. Настроение у него испортилось. — Я всегда на чеку, — улыбнулся в ответ Данилов. Кому приятно попадать в подобные идиотские ситуации и выставляться без вины виноватым? Данилов постарался взглянуть на ситуацию со стороны, поставил себя на место заместителя директора и вынужден был признать, что и сам пришел бы к такому же выводу. Решил бы, что появление начальства сорвало дачу взятки врачу. Помянув про себя недобрым словом Викторию Михайловну, Данилов ушел в ординаторскую. Он не сомневался, что история с возвратом 5000 будет иметь продолжение. От грустных дум отвлекла карета скорой помощи. Привезла молодого человека, пытавшегося покончить с собой при помощи афобызола, препарата, применявшегося при лечении депрессий. Мать посчитала, что он съел 15 таблеток. Сообщил врач скорой помощи. Афобызол принадлежал ей. Невропатолог выписал Во время промывания желудка парень пытался перегрызть зонд, но мы не позволили. Я всё равно с матерью жить не буду, заявил пациент, на вид человек из приличной семьи, интеллигентное лицо, очки в недешёвой оправе, глаза умные, но настороженные, недружелюбные. Разве для этого обязательно кончать с собой? удивился Данилов, расписываясь в приёме. Можно же просто переехать. Куда? Я студент, мне квартиру снимать не на что. Значит, травится единственный выход. В моём случае да. Ясно. Вдохнул Данилов, присаживаясь на кушетку рядом с пациентом и разматывая манжетку тонометра. Жалобы есть, медицинских нет. Отлично. Снимите, пожалуйста, рубашку. Посмотрим сперва, каково ваше давление. Давление оказалось нормальным. 115 на 75. Пульс оказался 62 в минуту. Сердце билось ровно, дыхание было чистое, следов от инъекций на теле не было. Ну просто образцовый молодой человек. Маша, заполнявшая первый лист истории болезни, к тому времени списала данные из паспорта и поинтересовалась местом учёбы. РХТУ, ответил пациент. Российский химико-технологический университет имени Менделеева, четвёртый курс. А факультет какой? спросил Данилов. Химика фармацевтических технологий и биомедицинских препаратов. Так-так. Данилов внимательно посмотрел на молодого человека. Что такое? забеспокоился тот. Одеваться можно? Одевайтесь, разрешил Данилов с усталой усмешкой. Он сел за стол и огоршил пациента неожиданным вопросом. Каковы были ваши истинные намерения? Не понял. Молодой человек подошёл ближе к столу. Вы посидите на кушетке, подождите. Я ещё в истории писать буду, сказал ему Данилов. И ответьте, пожалуйста, на мой вопрос. Как говорят милиционеры в кино, не для протокола. В истории я с ваших слов напишу, что вы намеревались покончить с собой. Так оно и было, доктор. Позвольте вам не поверить. Если бы вы были студентом Плехановки или ВГИКа, то я бы ещё поверил. Но вы рассчитывали умереть при помощи 15 таблеток афабазола. Но студент 4-го курса химико-технологического университета, да еще и фармбиофакультета... Не смешите меня. Я запил таблетки вином, чтобы усилить действие. Да хоть водкой, — отмахнулся Данилов. Все с вами ясно. Родителей шантажировали. Не шантажировал, а защищал свои права. ворчался на убийцу-шантажиста. Каждый волен выбирать свой способ. Данилов начал заполнять историю болезни. Визит заместителя директора по лечебной части аукнулся уже утром. После пятиминутки Данилова пригласил в свой кабинет заведующий приёмным отделением. Марк Карлович был не в духе. Хмурился, смотрел в сторону, разговаривал резким тоном, то и дело дёргал себя за бороду. «Почему вы не сказали на пяти минутке, что вчера вечером в корпус приходил Максим Лаврентьевич?» «Я не думал, что об этом надо сообщать. Тем более, что никаких замечаний по приемному отделению не было». «Так уж и не было?» — усомнился Марк Карлович. «А у меня другие сведения. Максим Лаврентьевич позвонил мне вчера вечером и поинтересовался, знаю ли я, что мои врачи берут на дежурстве деньги с родственников больных». «Все было не так». Марк Карлович выслушал Данилова, не перебивая и не задавая вопросов. Только на лице было недоверие. Спросить его охранника и у Маши, предложил Данилов. Какой смысл, Владимир Александрович? Смена всегда в доле. Марк Карлович. Данилов поморщился от распирающей голову боли. Все же видели, что я возвращал деньги. Ну вы как ребёнок, Что же вам ещё оставалось делать? Ясное дело, возвращать. Попробовали бы взять их при трёх свидетелях, да ещё при представителях администрации института. Марк Карлович, я вижу, мне не удастся вас переубедить. Давайте сразу перейдём к последствиям, которые может иметь вчерашний инцидент. Последствий не будет, ответил заведующий приёмным отделением. Во всяком случае, и официальных. Ведь денег вы не взяли. Но имейте в виду, Так он теперь станут присматриваться. Воля ваша, Данилов пожал плечами. Не исключено, что Максим Лаврентьевич устроит вам проверку, предупредил Марк Карлович. То есть провокацию, уточнил Данилов. Пришлёт кого-нибудь с деньгами. Если вы действительно не берёте левые деньги, то вам нечего волноваться. А если берёте, у нас нисхождения не рассчитывайте. Я понял. У вас всё? Всё. И знаете, что больше всего я не люблю, когда за чужие грехи меня отчитывают, словно мальчишку сорвался Марк Карлович. Не могу я жить на работе и не усыпно следить за всеми. Не можете, согласился Данилов и не удержался от того, чтобы не подпустить шпильку. Но Максим Лаврентьевич, наверное, считает иначе. Идите домой, Владимир Александрович. В ус так заведующего отделением эти слова прозвучали так. Шёл бы ты, дружок, пирожок куда подальше. До свидания, сказал Данилов и, не дожидаясь ответа, вышел в коридор. Во дворе к нему привязалась пожилая женщина, судя по бодрости и напористости, явно родственница пациента. Скажите мне, молодой человек, что это такое? Женщина произвела сморщенной рукой широкий жест, указывая на расположенный вокруг корпуса институт имени Сколифовского. Не останавливаясь, ответил Данилов: Я в курсе, услышал он за спиной. Но это больница при институте или институт при больнице? Вопрос задачил Данилова настолько, что он остановился и обернулся. А какая разница? спросил он. Вы разве не понимаете? Огромная. Если это больница, то надо жаловаться в министерство, а если институт, то в академию наук. Не мелочитесь. Пишите сразу президенту. посоветовал Данилов и ушёл, не вслушиваясь в то, что кричали ему вслед. Сейчас ещё не хватало встретить Ольгу и получить новое приглашение в гости, подумал он и, конечно же, встретил. Привет. Данилову показалось, что Ольга улыбается не своей обычной улыбкой, а как-то многозначительно, как сообщнику, что ли. Ты тоже дежурил, как видишь. Не очень приветливо ответил Данилов. А ты почему уходишь так рано? В будние дни палатные врачи обычно остаются до обеда на работе. Совершают обход больных, решают неотложные проблемы. Мне отдают долг, Людмила Сёльгина. Вчера я подстраховала одного из наших врачей, а сегодня он отпустил меня пораньше. Ты явно не в духе, что случилось? Они ещё не успели дойти до перехвода через Садовое кольцо. как Ольга вытянула из него новость, касающуюся злосчастной пятитысячной купюры. «Плохи твои дела?» – посочувствовала Ольга. «Ромашов? Памятлив?» «Меня уже предупредили», – ответил Данилов. «И что теперь мне делать? Пойти и утопиться?» «Снявши голову, по волосам не плачут». Они опустились в метро. Отойдя метров на десять от эскалатора, Ольга остановилась. Данилов тоже остановился и сказал. Ну пока. Счастливо отдыхать. Не заглянешь ко мне? Взгляд у Ольги был совершенно невинным. Нет, твёрдо сказал Данилов. Не загляну. Боишься, что стану тебя соблазнять? Ольге пришлось сильно повысить голос, чтобы перекричать шум подходящего поезда. Данилов молча кивнул, покачал головой. Тогда что ж тебе мешает? Давай не будем. крикнул Данилов. Как скажешь. Ольга приподнялась на цыпочках, поцеловала Данилова в щёку и поспешила на свою сторону перрона. Подошёл её поезд. Данилов проводил её взглядом. Внезапно он поймал себя на мысли, что если бы не Елена, то его роман с Ольгой непременно имел бы продолжение. Получается, что я отказываюсь из-за отношений с Олей только потому, что женат. подумал он, чувствуя, как возвращается головная боль, только недавно покинувшая его. Наверное, побудительные мотивы должны были быть другими. Какими? тут же спросил внутренний голос. Не знаю, ответил Данилов. По-хорошему, мужчина, который живёт с любимой женщиной, вообще не должен завязывать отношения на стороне, даже случайно. Если, конечно, он уже вышел из подросткового возраста. В конце концов Данилов убедил себя в том, что секс с Ольгой был чисто физиологическим актом, порывом страсти, в котором разум не участвовал. Привыкший рассматривать любую проблему с разных сторон, он тут же упрекнул себя: "Хочешь оправдаться, свалив всё на физиологию? Молодец, очень удобно. На следующем дежурстве можно переспать с медсестрой Таней, которая давно намекает, что она совсем не против, и тоже списать это на физиологию". Отключи мозги, ни о чём не думай, сделай своё дело, а потом сошлись на то, что это всего лишь игра гормонов и так без конца. Настроение испортилось в конец. Несмотря на то, что ночь была довольно суматошной, заснуть после завтрака не удалось. В голову лезли ненужные, несуразные мысли. Данила взял наугад с полки книгу, оказавшуюся детективом из жизни древнего Китая. Я попытался отвлечься чтением. Буквы исправно складывались в слова, но слова проскакивали в уме, ничего после себя не оставляя, ни единой мысли. Прочёл страниц 10, а о чём читал, так и не понял. Отложил книгу и включил телевизор, остановив свой выбор на одном из музыкальных каналов. Это времяпрепровождение оказалось подходящим, не вдумываться. Не следить за развитием действия, знай себе, слушай. Так совершенно незаметно для себя и заснул под музыку. Он спал, безмятежно раскинувшись на постели. И снилось ему, что они с Еленой гуляют по какому-то старинному европейскому городу. Им во что бы то ни стало надо подняться на какую-то башню, но у них никак не получается эту башню найти. Судьба, искусительница тем временем, плела свою сеть совпадений, ухмыляясь от предвкушения очередной подлянки, уготовленной Владимиру Александровичу Данилову, прекрасному врачу и до недавнего времени не менее прекрасному семьянину.